Нужен ли самоанализ? Недоверие к себе — причина большинства наших неудач. Боуви. Человеку нужно время от времени внимательным взглядом смотреть на свою жизнь. Без этого не может быть подлинного роста человеческой личности. Лев Толстой однажды сказал о себе, «Постоянно идет самая серьезная работа мысли. Так ли я живу, проверяю себя». Проверять себя никогда не поздно и всегда полезно. Никогда человек не обнаруживает в себе стольких недостатков, как при самоанализе, а это при разумном подходе прибавляет ему сил. Правда, юмористы говорят, что никогда человек не обнаруживал в себе столько слабостей, как с той поры, когда открыл столько сил. Думается, читатель понимает. В этой главе речь пойдет о важности человеку знать, какую часть рекомендации какие правила, какое количество навыков он должен получить для самосовершенствования. Для этого, в первую очередь, надо хорошо знать себя, для этого следует подвергнуть себя тщательному самоанализу, детальному изучению. Отсюда, собственно говоря, и начинается самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование. Но тогда... Естественным прозвучит вопрос, почему же такая важная глава, с которой все должно начинаться, не стоит в начале книги, а где-то в середине? Отвечаю, нельзя начинать самоанализ, так сказать, на голом месте, не зная круга проблем, ради которых ведется самоанализ. Образно говоря, до сих пор мы все время поднимались в гору, чтобы с ее вершины оглядеться вокруг, а затем уже сами без помощи смогли спуститься к подножию и начать новый подъем. Но уже подъем самостоятельный, теперь уже сознанием того, где и какие нас ждут препятствия, а может быть, и трудно преодолимые преграды. В самоанализе скрыт один из крупнейших резервов личности. Его нельзя добыть никакими иными методами. К сожалению, до недавнего времени поиски лежали полностью в сфере интуиции. Только в самое последнее время проблема начала исследоваться методами современной экспериментальной науки. Самоанализ нужен вовсе не для того, чтобы угодить себе, а для того, чтобы полнее отдаться любимому делу, сознавая его смысл и значение для родной страны, для своего народа, для будущего, которое мы строим. Это будущее – самый совершенный строй на Земле. Именно поэтому самоанализ – должен носить оптимистический характер и быть проникнут общественными интересами. И вот почему для советского человека разговор наедине с самим собой должен быть бесконечно далек от мелочного самокопания в себе. Нужно быть, как говорят, не только наедине, но и на миру. Ученые считают, что тщательный самоанализ с целью исправления ошибок и учета опыта отнюдь непростое дело тем более в наш непрерывно усложняющийся век. С точки зрения теории игр, наша жизнь отнюдь не блиц-турнир. Мы должны уметь тщательно, умно, объективно обдумывать каждую вновь сложившуюся жизненную ситуацию с тем, чтобы делать оптимальные, с точки зрения пользы общества и своих интересов, ходы. Здесь нужны предельная искренность с самим собой, самоконтроль каждого движения души, анализ различных мотивов и причин, заставивших тебя принять то или иное решение. Это необычайно трудная и необычайно важная работа. Она требует желания, воли и непрерывной тренировки, но она и приводит к выдающимся результатам. Казалось бы, на первый взгляд, личность – нечто во мне, для меня. Но нет, личность действительно во мне, но для других – Вот почему так важны не только для одного, самого себя, но и для других все качества личности: доброта, отзывчивость, принципиальность, грубость, подозрительность и все другие 1500, да, 1500 свойств личности зафиксированных в русском языке. Раз мы говорим о личности во мне, для других, то Естественно, анализируя себя, надо постоянно сопоставлять свою «я» с тем, что видишь в других. Человек не живет в вакууме. Он учитывает оценки тех людей, с которыми контактирует, у которых черпает интересы, на которых ориентируется. Человеческое общение всегда предполагает, говоря кибернетическим языком, обратную связь, тонкий учет многообразных импульсов, исходящих от других. Эти другие – некая группа, в социальной психологии называемая референтной группой. У каждого из нас есть такая группа, с которой мы считаемся. Она, эта группа, в некоторой, а иногда и в значительной степени, формирует наши позиции по отношению к жизненным ситуациям, а в более общем плане наш идеал. Работами советских психологов – Под руководством члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР Петровского установлено, что личность в процессе общения постоянно проверяет себя неким эталоном и в зависимости от результатов поверки оказывается довольной собой или недовольной. Берется длинный список этических понятий. Из него выбирают и ставят по порядку наиболее распространенные и важные из полутора тысяч, о которых говорилось. Например, гордость, скромность, заботливость, аккуратность, усидчивость и так далее Из этих понятий вы конструируете свой эталон, идеал, перечень в определенном порядке определенных качеств. Конечно, на первом месте самые ценные качества. Затем также создается конструкция из этических и других, например, волевых или профессиональных качеств, которые мы находим в себе это субъективная конструкция их и сопоставляют по специальной формуле и получают соответствующий коэффициент. Если в результате самопроверки эталонные идеальные оценки и субъективные действительные совпали значит личность полностью удовлетворена собою своим моральным обликом своей волей своей трудоспособностью и так далее. Другими словами, при такой ситуации идеальные и действительные одно и то же. Субъективная оценка есть идеал. Явление редкое, но допустимое. Самооценка равна плюс одному. Может быть и наоборот. Самооценка равна минус одному. Тогда эталонный и субъективный перечень качеств личности находятся во взаимно обратном отношении. Это самая низкая оценка, Такой, кстати, не бывает. Между этими оценками находятся средние данные. Психологи утверждают, что человек имеет некий внутренний манометр, с помощью которого каждый себя довольно точно оценивает. Заметим в скобках, что не каждый имеет мужество высказать себе результаты самооценки. Чрезмерно высокая самооценка приводит к переоценке себя – последовательно следовательно, в скептическом отношении к этому человеку референтной группы, он о себе слишком высокого мнения. Чрезмерно низкая самооценка свидетельствует о развитии комплекса неполноценности, неуверенности в себе. Для оценки личности важна и так называемая ожидаемая оценка, что о тебе думает референтная группа, как она тебя оценивает, попросту, а что за глаза тебе говорят. Ожидаемая оценка выясняется тем же способом. И последний фактор. Как вы сами оцениваете референтную группу, как высоко или низкой ее цените? Выводы психологов. Три показателя. Самооценка, ожидаемая оценка, оценка личностью группы с необходимостью входит в структуру личности и хочет этого человек или не хочет он объективно вынужден считаться с этими субъективными индикаторами его самочувствия в группе, успешности или неуспешности его поведения, позиции по отношению к себе и окружающему. Автор отнюдь не призывает к изощренному самоанализу. Речь идет об умении вести самоконтроль, которым, кстати, владели великие люди. Вспомните, разве не случалось нам, запутавшись в сложном анализе своих чувств, и окружающей ситуации мысленно махнуть на все рукой и положиться на простой древний принцип «сердце подскажет, интуиция вывезет», а потом сожалеть о необдуманности своих поступков. Искусство действительного самоанализа — непростое дело, но владев им, мы обретем могучее оружие, и в первую очередь для проникновения в сокровищницу своих внутренних ресурсов, своих возможностей. Теперь вполне естественно ответить на вопрос, как поставить под контроль формирование характера. Во-первых, уместно вспомнить, что характер состоит в способности действовать согласно принципам. Во-вторых, нужно, как говорил Николай Островский, призвать самого себя на собственный, суровый, беспристрастный суд. Следует ясно и точно, не щадя своего самолюбия, выяснить свои недостатки, пороки и решить раз и навсегда, буду я с ними мириться или нет. Сделать такое может только человек мужественный, значит, надо обладать мужеством строго спросить себя самого. И не только спросить, но и правдиво ответить. Следовательно, нужно быть справедливым во всем – в мыслях, поступках, делах. Необходимо отказаться от эгоизма, себелюбия. Нужно руководствоваться в своих деяниях правилом, что ты можешь дать людям, как сделать так, чтобы не причинять людям не только зла, но и неприятностей. Надо научиться ломать дурные привычки, ломать с помощью простого приема. Раз это плохо, надо действовать по принципу «буду делать наоборот». И тогда, выйдя на дорогу самосознания, каждый день должен быть для нас днем победы над собой. В работе над собой – в трудном деле самосовершенствования, следить, всегда ли нам удается сохранять гармонию между своими убеждениями, взглядами, суждениями с одной стороны и поступками, повседневными действиями с другой. Между прочим, еще Паскаль говорил, что о нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни. Процесс соблюдения жизненной гармонии Есть не иное, как самокоррекция. Ее мы проводим всю жизнь. Она идет параллельно с самовоспитанием и самосовершенствованием. Каждому человеку необходимо знать, что в его власти усилить в себе, что подавить. В результате мы обладеваем так называемой психологической защитой, возможностью перестраиваться, чтобы с наименьшей затратой нервной энергии получить наиболее эффективные формы приспособления к конкретным жизненным ситуациям. Такая позиция в корне отличается от пассивного созерцания быстротекущей жизни своей роли в ней. Интересен опыт выдающихся людей. Многие из них в течение долгих лет ведут подробнейший дневник. Именно дневник может стать одной из важнейших форм самоанализа. Фиксируя и разбирая каждый штрих своей жизни, внутреннее свое состояние, отношение свое к жизненным ситуациям, можно приобрести огромную власть над собой. Нынче модно всюду применять кибернетические методы, в частности моделирование. Попробуйте научиться детально моделировать свое поведение на предстоящий день. Утром представьте себе события, которые могут произойти с вами. Даже если вам предстоит что-то неприятное, не увиливайте, не играйте в прятки с самим собою, а постарайтесь найти наиболее достойные пути решения, выбрать благородную линию поведения. Конечно, реальность не всегда совпадает с планом, но если так подготовить себя к предстоящей жизненной ситуации, не окажешься застигнутым врасплох, а сможешь ши довольно сложные проблемы разумно не руководствуясь лишь выпущенными на волю эмоциями подающими часто не самые лучшие советы отвечая на письмо книпер чеховой чехов писал ты пишешь что завидуешь моему характеру должен сказать тебе что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и прочее прочее моя привык держать себя ибо распускать себя порядочному человеку не подобает Как воспитать в себе сдержанность? Один из элементов умения властвовать собой. Следует заметить, что умение не показать характер, не подчиниться ему, тоже признак характера. Признак умения владеть собой, хотя и говорят, характер не спрячешь в карман. Можно привести некоторые советы. Если вы вспыльчивы, постарайтесь ежедневно, в любой момент, выполнять роль уравновешенного человека. При этом необходимо заставить себя спокойно реагировать на неприятное не только внешнее, но и внутреннее. Кое-кому совет покажется неприятным. Выходит, надо играть, как актеру на сцене. Но еще Платон говорил, о, сколь приятен может быть человек, когда он умеет быть самим собой. Верно, игра в хорошего человека ассоциируется с лицемерием. Но надо помнить об удивительных законах, нашей психики. При такой игре срабатывает обратная связь, и человек невольно перевоплощается в того, роль которого он играл. При длительных тренировках грим души закрепляется и характер меняется. В конечном счете срабатывает эффект самовнушения. Происходит своеобразная саморегуляция, самочувствия но, конечно, Применять метод необходимо с полной искренностью и убежденностью в его действенности. Оригинальное надо сказать, полезное практическое применение метода игры в хорошего человека нашли недавно зарубежные психологи, работающие в области торговли. Установив, что радушие продавцов существенно влияет на эффективность продажи товаров, они посоветовали владельцам крупных магазинов вменить продавцам в обязанность работать с улыбкой – Во всех отделах были вывешены специальные объявления «Смайл», «Улыбайтесь». Казалось бы, прием в лучшем случае приведет к тому, что у продавцов на лицах будут заученные искусственные улыбки. Однако произошло, на первый взгляд, неожиданное. Как показало обследование, продавцы в один голос утверждали, что даже несмотря на плохое с утра настроение, уже через час после начала работы и после того, как они надевали дежурную улыбку, у них создавалось хорошее, радушное настроение. Мистика? Нет. Сработал эффект обратной связи. Дурное настроение обычно вызывает хмурое выражение лица, а улыбка, наоборот, улучшает настроение. Не случайно же говорят, что улыбка — бальзам для души, а три минуты здорового смеха заменяют 15-минутную утреннюю зарядку. Не верите? Попробуйте сами. И вы убедитесь, даже такие, казалось бы, тончайшие механизмы нашей психики поддаются самоуправлению. Кстати, об этом говорит опыт театра. Актеры даже в дни совсем для них невеселые могут выходить на сцену в ролях комических. Итак, каждый человек, собирающийся поставить свои творческие возможности на благо общества, обязан тщательно изучить себя знать свои слабые и сильные стороны, чтобы с максимальной эффективностью исправлять и улучшать свое «я». А это «я» велико и многообразно. Каждый человек – это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под каждой могильной плитой лежит всемирная история, писал Гёте. Современная наука предоставляет в распоряжение человека для самоанализа Целый арсенал методов и средств, но использовать их должен сам человек, ибо никто, ни врач, ни психолог, никакой иной инженер человеческих душ не в состоянии проникнуть в самые тайные уголки нашего «я» в течение многих лет изо дня в день наблюдать и изучать это «я».